Глава четвертая, в которой герои принимают важное кадровое решение. Мы с Арчи сидели рядом на диване и как два дурака пялились на прихорашивающегося Далина. Я и Мак находились при полном параде и давно были готовы к выходу, но вот Стармеху нашему именно сейчас приспичило привести в порядок бороду. Спорить и подгонять его было бесполезно, потому что Гномский без противоречия Находился в полной боевой готовности и только и ждал вызова. Оставалось смириться и от раздражения постукивать носком ботинка по полу. Причем я стучал правой ногой, а Арчи — левой. «Собирается, как старая проблять!» — еле слышно выдохнул Арчи мне в ухо. «Ага, на последний в жизни съем!» — поддержал я его так же тихо. Далин подозрительно покосился на нас, видимо, что-то расслышав. Но тут входная дверь без звука отворилась, и на пороге нарисовался Антоша, Сан Санычев племянник. Мы в некотором обалдении уставились на него, потому что уж кого-кого, а его тут точно не ждали. Парень немного потоптался в проходе и, наконец, промямлил. — Здрасте. — Забор покрасьте, — недружелюбно ответил ему Далин. — Ты ничего не попутал, друг? — Не, — замотал головой тот. — Дядя сказал мне сюда идти, сейчас сам придет. И действительно, дверь снова отворилась, и Антоша сделал несколько быстрых шагов вперед против своей воли, от богатырского толчка ладони в спину. — Вот сколько тебя раз нужно в загривок пхнуть, — раздраженно сказал Саныч, — чтобы ты понял, не стой на проходе, мешаешь ведь другим-то. — Здорово, комендант, — перебил его Далин. «Случилось чего?» Сансаныч в ответ молча подошел и лично поручкался с каждым, после чего уселся на диван и устало откинулся на спинку, хлопнув широченными ладонями себя по коленям. Антоша попытался повторить его маневр, но под нашими удивленными взглядами быстро сник и вернулся стоять на коврику двери. «Это ты правильно сделал», — подбодрил его гном. «Потому что я пока ничего не понимаю». — И заметь, Саныч, я к тебе в гости со своими племянниками не хожу, хотя мог бы. — Дело у меня к вам серьезное, мужики. Даже не улыбнулся тот в ответ. — А ты, Антоша, за дверью подожди пока. Саныч дождался, пока племяш выйдет, и, собравшись, с духом произнес. — Вот, скажите мне, друзья, полезный я человек? — Тут дело такое... Помочь мне надо, а кроме как к вам, идти вроде бы и не к кому. — Загадками говорить изволите, — откликнулся Арчи. — Неужели сейчас начнешь прикатывать нас контрабанду возить? Или чего похуже? — Тьфу на тебя, скажешь тоже, — чуть не поперхнулся Саныч. — И без вас желающих хватает. — Ну так жги тогда, — немного раздраженно посоветовал ему Далин. — А то ты сейчас на племеша своего очень похож. «Мужик-то или нет?» «И ты правда», — наконец собрался Саныч. «А дело у меня вот какое. Хочу своего Антошу к вам в экипаж пристроить. Стой! Молчи, гноме! И он заткнул жестом руки кинувшегося было спорить Далина. «Вот я сначала все скажу, а потом уже вы думать будете». Саныч нервно потер лоб рукой и продолжал. «Во-первых, я знаю, что у вас недобор». Маловат ваш экипаж-то, квалифицированные люди у нас сейчас большая редкость, а мой племяш не такой дурак, как может показаться. Глубоких знаний у него нет, это верно, но вершков он здесь на аэродроме понахватался. Причем, говорю, любому из вас, кроме Арчи, хорошим помощником будет. Во-вторых, дело в доверии. никто и никогда не берет в экипаж людей со стороны это все равно что в семью приблуду какой нибудь с улицы привести но антоша мой молодой еще не испорченный друзей приблатненных у него отродясь не водилось и корысти такой чтоб себе на уме у него не было никогда и я опять же за него отвечаю в третьих вы здесь новики Хоть и опытные, но многого не знаете. Не со всеми нужными людьми знакомы. А вот Антошка мой, хоть и молодой совсем, каждую собаку здесь в лицо знает. И в конторе аэропортовской его бабы местные очень привечают. Хоть бухгалтерия, хоть почта. А нас грузоперевозки и фрахт не очень интересуют. Направил я его в нужное русло. Но коррупция – дело хорошее. Не знаешь, когда пригодится. «Вот, а я о чем толкую?» – обрадовался поддержке Сансаныч. «Да там все отделы целиком из баб состоят, только начальство из варягов присланных. А племяш мой – телятя ласковый, целыми днями может там чьи гонять. Материнские чувства он у этих змей подколодных пробуждает, видите ли». Сами туда не лезьте шибко. Коли не взлюбят, то жизнь подпортить могут. Ну так и сунь его в контору, если его там так любят. Чего тебе еще?» Влез Далин, пожимая плечами. «В чем проблема?» «И сам Антоша не хочет. И варяги эти самые не дают», — повернулся в его сторону Саныч. «Враги мы с ними, понимать должен. Меня сюда поставили прежде всего для того...» чтобы им жизнь медом не казалась. Ну, по факту власть моя маленькая. Охране я командир, да, а вот аэропорту нет. Рассказывай, ага. Далин лишь недоверчиво хмыкнул в ответ на эти неожиданные откровения. Может, тебя еще пожалеть надо? Рассказываю, отмахнулся Саныч от язвительного гнома. Недавно вот прижал одного. Но как? «Стыдно и сказать, и вспомнить. Через интриги, ей-богу!» Арчи весело заржал, и комендант повернулся к нему всем телом. «Ты вот эльф почти!» — припомнил Саныч происхождение мага. «Значит, должен заценить. Не то, что эти обалдуи. Смотри, прислали нам из столицы одного год назад. До такого потешного сил не было никаких. Чмо самое настоящее, высокомерное». Фигой было до носа не достать, ей-богу, не вру. На нас смотрел, как солдат на вож. Но при этом первые две недели до получки питался в столовой, только в обед, и только пшенной кашкой, самой дешевой, на воде. Возьмет две тарелочки, хлебушка позавчерашнего, бесплатного, наберет и сидит, кушает так, аккуратненько. Вся управа и наши бегали смотреть на этот цирк, До генерального история дошла даже. «Криминала не вижу», — упрямо набычился Далин. «Кому какое дело? Может, трудно было человеку? Смеяться тут не над чем». «Ты не видел просто», — примирительно подмигнул ему комендант. «Никто бы и внимания не обратил, но там понты зашкаливали с самого начала. А народу только дай повод зубы поскалить, сам знаешь». Но потом мне вдруг резко стало не до смеха. Мутить он начал. По всем признакам что-то очень мутное. Я сигнализировал, куда следует, конечно, да только посоветовали мне не умничать и не лезть ни в свои дела. Вот и все. — А интрига когда будет? — не выдержал Арчи. — Как ты его съел-то? — Да приехал этот придурок как-то раз на работу на машине. Смущенно улыбнулся Саныч. «Не поверишь, в три раза круче директорской!» Обтюнингована с ног до головы, вся сияет и сверкает. «Дороже дирижабли, ей-богу!» «Ну, думаю, Сан Саныч, твой выход!» Дождался, пока все не приедут, выскочил на парковку и скандал затеял на всю округу, мол, что это за мурло на моем месте машину поставила? «По колесам каблуком бил, помню. Этот придурок выскочил со мной на разборке, да еще с таким видом боевым, вот умора, и на генерального нашего замом нарвался. Тот, когда увидел меня, машину и дурака этого, в момент все просек. Как заверещит, ты, мол, такой сякой, кашку эту пшеную ему при всех припомнил и выгнал в тот же день». «Чего улыбаетесь? Не вру и богу!» «Ну, Саныч, ты даешь!» – зажал Арчи. «Хотя, так себе интрига, если честно. Нужно было чужими руками всеобщее внимание на машину обращать. Так что не зачет». «Да, я это потом понял», – кивнул ему комендант. «Но в тот момент обрадовался сильно, побоялся уступить. Но отношение с управой подорвал окончательно». Вот ты!» – разочарованно сплюнул Далин. «Как-то мелко все, не по-мужски». «Здрасте!» – повторил Саныч за племешом. «Не ожидал от тебя, гноме. Это моя работа и моя ответственность. Тут все средства хороши. Ты же лучше меня понимать должен, что если такая чайка голодная на хозяйстве заводится, жди беды. Всякие личности мутные неполнозубые начинают... по периметру кружить, как шакалы. Дела у них тут какие-то образуются. Гниль-то они издалека чуют. Всем плохо может стать. Я в тот день, когда того дурака сняли, троих его людишек из приблотненных на территории отловил. Им раньше ходу сюда сроду не было, но что делать, если он им пропуска выписывал? В общем, отходил их палками хорошенько, И пообещали, что если еще раз тут увидим, то без затей кровь пустим. И ночью через забор за внешнюю сторону перекинем. А там как повезет. Ладно, — жестом руки прервал его Далин. Про свои проблемы потом по синей лавочке расскажешь. По делу-то что? Саныч в ответ лишь поморщился, загнул указательный палец и продолжил. В-четвертых, правильные вы, Люди. Я к кому попало-то и не пошел бы. Экипаж Кузнецова квасит сильно, не пойдет. Ребята Элладана все время на север лезут, как будто им там медом намазано. Все чего-то найти пытаются, слишком уж лихие. Команда Глоина сурово больно и по понятиям живет. А это лишнее, я считаю. Дерьма в жизни и так хватает. Остальные тоже со своими тараканами в голове. Я имею в виду те экипажи, где недобор есть. А на регулярных линиях и в дружину не протолкнуться. Сами знаете. Ну да. Далин без всякого сочувствия посмотрел на Саныча. Знаем. Там должности по наследству передаются. И то на всех не хватает. И что? У нас не детский сад. А то... даже рассердился Саныч. «Не в лесу живешь, и одинокого волка мне тут из себя не строй. Молодняк учить надо, сами по себе они только в банды сбиваться умеют». «Хорошо», — кивнул ему гном. «Насчет этого понятно. Жги дальше. Четыре причины ты уже привел». «Четыре?» — переспросил Саныч и зачем-то пересчитал загнутые пальцы. «Точно». Четыре. Пока сюда шел, шесть было. Две потерял, выходит. Ну да, вам и четырех хватит. Притомили вы меня. А не хватит, сами придумайте. Мы замолчали, начали переглядываться, и как только Далин открыл рот, чтобы начать взыскиваться, Саныч опять жестом руки ладонью вперед остановил его. Стой, гноме. Так дела не делаются. Комендант встал с дивана. И приготовился на выход. Вот я сейчас пойду, а вечером вы мне все и скажете. Посоветоваться вам надо, перекипеть, подумать. С такие решения принимать не стоит. А племеша ты чего не зовешь? Пожимая руку у входа, Санычу спросил Арчи, который, видимо, уже что-то себе придумал. На попрощаться, невежливо как-то. Далин зло глянул на мага, но неожиданно поддержал его. «Вот именно! Зови давай! Посмотрим еще раз на родственника твоего!» Саныч, понимающе хмыкнул, пожал плечами и, открыв дверь, за руку втащил Антошу в ангар. Племяш встал перед нами, оглядел всех еще раз и уставился на притаившуюся в глубине ангара ласточку. «Все мы, как я понял, занимали его очень мало». Иллюзий по поводу трудоустройства он не питал, дядя родной со своей заботой надоел хуже горькой редьки, а ласточка наша была красотка. Даже в глубине ангара она выглядела очень внушающе. Белоснежная гондола с широкими смотровыми окнами спереди снизу была разукрашена эльфийскими и гномскими обережными рунами, тускло сиявшими в темноте золотом и серебром. Широкие короткие крылья... Держали на себе электродвигатели со здоровенными четырёхпластинчатыми винтами внутри серебристых импеллеров. Ряд идеально круглых иллюминаторов по бортам фюзеляжа и выступающие за ними решетки радиаторов все было соразмерным и хищно красивым. Грузовой отсек и кронштейны крепления подвесного контейнера не портили общую картину, а сложенный силовой каркас оболочки Намекал на нехилую грузоподъемность. Саныч помялся и, кивнув на Антошу, спросил у нас. — Ну что, идем? — Да, дядя. Не в такт отозвался племяш, не отводя от ласточки собачьих глаз. — Домой уже пора. Мама ждет. — Какая тебе мамка? Не сдерживаясь и побагровев, заорал вдруг Далин, брызгая слюнями. — У нас всю жизнь казарменное положение. Забудь про мамку. «Нет ее здесь и не будет никогда. Это наш дом, и твой теперь тоже, если не выгоним. Сидишь здесь до вечера и ждешь нас, понял?» Шарахнувшийся от ора гнома Антоша уставился на нас диким взглядом и быстро-быстро закивал головой, не веря своему счастью. «Ладно, пошли уже, мужики!» Арчи открыл дверь и рукой показал на нее Санычу. А ты сиди здесь и никому не открывай. В случае чего говори, что мама закрыла, а у тебя ключей нет. Чай есть, вода есть, пироги тоже. Гадить сам найдешь куда, если ума хватит. Мы вышли за дверь, и Далин со всей дури захлопнул ее так, что гул пошел по всему ангару. Арчи вытащил ключи и закрыл замок, а наблюдавший за всем Саныч в некотором обалдении произнес... — Спасибо, конечно, друзья, но как-то странно у вас людей в экипаж набирают. — А ничего странного, — ответил ему я. И в экипаж еще никто никого не принял. На испытательном сроке он. А вот мы вернемся вечером и посмотрим, что он тут делал. Не обижайся, Саныч, но если Антоша весь день проспит или будет свой нос совать куда не следует, то сразу домой, к мамке под юбку. — Нам балласт не нужен. — И не вздумай предупредить его или еще что, — добавил Далин, спокойно глядя на Саныча. — Я первым делом вечером у Микешки узнаю, как оно было. Хоть мы с тобой и собутыльники, но не стоит. — Давай-ка по чесноку. — Справедливо, — почесав в затылки, произнес Саныч. — В экипаже, как в тюремной камере, не скроешь ничего. — Лучше уж сразу. — И вот еще что, — добавил Далин. — Давай договоримся так. Я сестру твою Анну очень уважаю, но здесь ей делать нечего. — Вот вообще нечего, запомни. Сам с ней разбирайся. — И это справедливо, — кивнул Саныч. — Принимается, гноми. — Ну тогда до вечера, — протянул ему руку Арчи. Если все будет пучком, отпустим парня на ночь домой вещички собирать. А если нет, то ха, тоже домой. — Про казарменное положение не шутили? — уточнил Саныч. — Здесь жить будет? — А ты как думал? — пожал плечами Далин. — Нам приходящие товарищи не нужны. У нас экипаж. Если хочет с девяти до шести припухать, пусть обратно в обслугу идет. «Справедливо?» — засмеялся Арчи, толкнув коменданта рукой в плечо. «А то заладил одно и то же! У нас, Саныч, все справедливо! На том стоим!» «Лады!» — решившись, пожал нам руки Саныч. «До вечера! Там видно будет! Пойду уже!» И, развернувшись, пошагал в сторону проходной. «Что творится, мужики?» — уставился на нас Далин. Не успели обосноваться на тебе. Классное приобретение. Кирюша да Антоша. Вы как хотите, а я эту тенденцию буду ломать. Хватит нам балласта. Не хватит. Я повернулся спиной к ветру, чтобы прикурить. И посмотрел на недовольного Далина. Не хватит, сам знаешь. Может, еще спасибо за Антошу, скажем Санычу. Вот именно, поддержал меня Арчи. «Тебе об этом раньше надо было думать, когда ласточку нашим призом объявлял. Сидели бы сейчас в Новониколаевске и не чирикали. А то и Артема чуть не угробили, и касатку пришлось отдать». «Еще скажи, что мы не в плюсе», — немало не смутился Далин. «Во-первых, из гадюшника этого свалили. А во-вторых, не пляшет касатка супротив ласточки. Перспектив не видите». Хотя название схожи, и там, и там птичка. Касатка много лет была нашим первым и единственным дирижаблем. Когда мы ее увидели впервые на аэропортовской свалке, она уже была убита в хлам. Возраст ее мы выявлять не стали, чтобы еще больше не расстраиваться. Но Арчи как-то признался, что его бабушке касатка навеяла какие-то романтические воспоминания молодости. Пришлось поверить, так как бабуля маразмом не страдала. Мы выкупили ее за символические деньги, вбухав в ремонт все свои средства, и сумели восстановить. Грузоподъемностью косатка не отличалась, и экипажа из трех человек на нее вполне хватало. Уютная была посудина. Но силовой каркас оболочки все же был не вечен, как его ни латай. И дни косатки потихоньку подходили к концу. — Все мы видим, — не согласился я и выпустил струю дыма прямо поверх Далина. — Не придумывай, только касатки троих за глаза хватало, а у ласточки грузоподъемность в десять раз больше и пассажирский салон присутствует. Ты же сам понимаешь, что троих не хватит. Так чего выеживаешься? — Еще раз так сделаешь, — Далин пальцем указал на дым над головой. — Заберу сигареты и выкину. Надоели уже оба со своими пепельницами вонючими. Но только мы трое — это и есть экипаж, остальные по боку. Если кого еще жизнь заставят взять, гонять буду и в хвост, и в гриву. И вас предупреждаю, без понебратства. «А представьте, парни, — мечтательно прищурился Арчи, — возьмем пассажиров на все двенадцать мест». «Антошу поставим сначала билеты проверять, а потом чай и кофе разносить. А в каждой каютке сплошь нетрезвые, разнузданные эльфийские блондинки». Э, «Не волнуйся ты так», – я постучал ручкой по спине поперхнувшегося от такой картины и закашлившегося Далина. «Это все не научная фантастика. В жизни будут сплошь нетрезвые, разнузданные, толстозадые купчихи». с рожами, как блины на масленицу. Вот тогда нам, Антоша, и пригодится. — Ну да, — прокашлялся покрасневший Далин. — Меня к таким пассажирам подпускать нельзя. Я же их с борта повыкидываю, что первых, что вторых. — Посмотрим, — подытожил я и выкинул окурок в урну на углу ангара. — Валим уже, время идет, потрындеть и по пути можно.